Глава 4 Коммунары. День до. — Вы очень красивая девушка, Ольга, — сказал куратор. — Даже беременность вам идет. — Спасибо. Ей было неловко и неприятно от этого разговора. — Я принесла документы, как вы просили. Что-то еще нужно? — Да, — сказал этот странный, какой-то серый и блеклый человек. — Мне нужны вы, Ольга. — Не поняла вас, товарищ. «Завтра будет физический запуск установки, и на это моя работа тут закончится. Я уеду из Загорска-12 туда, где будут строить настоящую, большую установку, через которую пойдет грузопоток. Я буду курировать целое направление, не менее важное, чем атомный проект, который курировал Берия». «Так вот, кем ты себя видишь», — непроизвольно подумала Ольга. «Новым Берией». Лаврентий Павлович Берия вышел из доверия». — вспомнился ей стишок. — Я предлагаю вам ехать со мной, Ольга. — В каком качестве? — В любом. Ребенок меня не смущает. — Я замужем и не понимаю, о чем вы. — Твой муж — старый инвалид на ничтожной должности, без малейших перспектив. Начальник охраны института? Синекура для ветерана, а не место. Он никто. Бросай его. — Вы с ума сошли? — ольга задохнулась от негодования иван потерял ногу на войне он герой у него медаль за отвагу и ничего он не старый ему всего 42 а тебе 23 ты правда хочешь закопать себя тут в этой глуши в первом отделе бумажки перекладывать ведь ты умная амбициозная девушка я вижу у тебя большие способности мы разве уже на ты холодно ответила ольга — Я люблю своего мужа и не считаю допустимым разговор со мной в таком тоне. Вот документы, которые вы просили. Если вам больше ничего не нужно, я пойду. Мне нужно переложить много бумажек в первом отделе. — Подумайте о том, что я вам сказал, — ответил куратор и отвернулся к окну. — Иначе будете жалеть о своем решении. Ольга вышла из кабинета и долгое время просто брела, не понимая куда, пока не пришла в себя на лавочке в парке. И такого человека партия поставила куратором проекта? Как это могло случиться? Неужели не разглядели за деловыми качествами порочную личность? Или это какая-то проверка? Подумав, Ольга решила не говорить ничего мужу. Он слишком ее любит и может поступить необдуманно. Завтра установка заработает, куратор уедет, и все закончится. «Как он посмел так говорить про Ивана?» — думала она про этого замечательного, умного, честного и сильного человека. Ольга действительно любила своего мужа. Не важно, что он старше, зато сколько он всего знает и умеет. А как интересно рассказывает. И какой сильный. Подумаешь, ноги ниже колена нет. Он и на протезе успевает столько, что иной и на двух ногах не угонится. Прогулявшись и успокоившись, она вернулась в институт, где вскоре состоялось совещание. «Я предлагаю отложить пуск на два месяца», — скучно и монотонно докладывал Матвеев. «На каком основании?» — возмущался Воронцов. «Во-первых, наш реактор практически выработал топливо и рабочий ресурс. К нам уже выехали специалисты с Севфлота руководить перезагрузкой ТВЭЛов. Заодно проведем профилактику, заменим парапроводы, а то заплата на заплате. Текущее состояние реактора не позволяет использовать его на полной мощности». «Нам хватит. Расчеты показывают?» «И о расчетах», — перебил его Матвеев. «Их результат неоднозначен. Воспроизведение эффекта прокола на больших мощностях может вызвать фазовые сдвиги с непредсказуемыми последствиями». «Это только ваше мнение», — горячился Воронцов. «А вы здесь видите еще какого-нибудь специалиста по физике мультиверсума, чтобы сравнить мнение?» Воронцов заметно обиделся. Ольга подумала, что Матвеев, конечно, гениальный ученый, но ладить с людьми у него получается не очень хорошо. «Товарищи», — сказал свое веское слово директор, — «спокойнее. Нам надо принять решение по физическому пуску установки. Матвеев считает, что мы не готовы». «Я глубоко уважаю товарища Матвеева как ученого», — твердо заявил Воронцов. «Но за установку отвечаю я». И я готов ответить перед партией, если она не заработает. Воцарилась напряженная тишина. «Так», — сказал вдруг куратор, — «я не ученый, но я знаю, что партия и правительство ждут от нас немедленного решения вопроса совмещенных территорий. Вы все знаете международную обстановку, какая напряженная техническая гонка идет между нашей страной и империалистическими державами Запада». Мне не надо объяснять вам, какое преимущество получит советский народ, если ему будет куда укрыть мирное население и материальные ценности на случай весьма вероятного атомного конфликта. Каждый день промедления увеличивает риск того, что о вашем, нашем проекте узнают западные разведки. И что тогда произойдет, как вы думаете?» Ему никто не ответил, и он продолжил. «А я скажу вам». Война начнется уже на следующий день. Империалисты пойдут на все, чтобы мы не успели реализовать преимущество, которое сделает Советский Союз неуязвимым для их атомного оружия. Наши атомщики, офицеры-подводники, летчики-испытатели, ракетчики и другие советские специалисты ежедневно рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить страну новейшим оружием и средствами защиты. Так что нам ли с вами говорить о рисках? ольге опять возникло неприятное ощущение, что все эти совершенно правильные слова, с которыми она всем сердцем согласна, произносятся как-то не так. Отвратительная, недостойная мысль, что этого человека на самом деле волнует лишь его личный карьерный успех, занозой застряла в голове. «Товарищи!» — поднялся из-за стола директор. «Давайте посмотрим на это как ученые, без эмоций». «Сергей Яковлевич!» — обратился он к Воронцову. — Допустим, только допустим, что установка сработает нештатно. Что может произойти в этом случае? — Мы сожжем впустую десяток мегаватт, — пожал плечами Воронцов. — Но реактор у нас свой. Да, ресурс парогенераторов на исходе. И твелы почти выработаны. Но на один запуск их хватит. А потом мы все равно собирались расхолаживать его для перезагрузки. — А он не может... Э, ну взорваться поинтересовался куратор. А как же нам ли говорить о рисках Ольге захотелось вернуть ему его же слова, но она конечно промолчала. физика водоводяных реакторов такова, что даже в случае мгновенного бесконтрольного повышения мощности атомного взрыва не случится, пояснил воронцов. С ростом мощности увеличивается температура, следовательно уменьшается реактивность и мощность опять падает. «А вы что скажете, Игорь Иванович?» Директор повернулся к Матвееву. «Меня смущают два момента», — ответил тот. «Первый. Из-за состояния реактора у нас не будет резерва по мощности и ресурсу. Однократный запуск на трех четвертях от максимума и никакой второй попытки». «Она не понадобится», — подскочил Воронцов. «И второй», — продолжил Матвеев невозмутимо. «Есть неопределенность в результатах расчетов». Мы до сих пор не очень понимаем, как меняется фаза поля от градиента мощности. — Давай так, Игорь, — перебил его лебедев перейдя на ты. — Что может случиться? — Не знаю, Палыч, — неожиданно тихо и как-то устало ответил ученый. — Это-то мне и не нравится. — Пойми, твое «не знаю» против «я уверен» Сергея, именно этим и отличается настоящий ученый от... — От кого? — запальчиво вскричал Воронцов. — Давайте, Матвеев, назовите меня в лицо. Как вы там меня называете? Слесарь от науки, да? — Так вот, товарищ Лебедев, я официально прошу вас оградить меня от инсинуации этого волюнтариста. — Ничего себе загнул! — удивленно покачал головой Матвеев. Вечером Ольга пришла в их крохотную, но отдельную квартирку в жилом корпусе. Засидевшийся допоздна над работой муж отложил бумаги, немного неловко встал, высвобождая из-за стола протез, но, сделав шаг навстречу, обонял ее, как всегда. Тепло и крепко, так что сердце на секунду зашлось от этой близости. «Как ты, дорогая, и как он?» — спросил Иван, положив широкую сильную ладонь на ее округлившийся живот. «Что сразу он?» — засмеялась Ольга. «Может, она?» «Нет, это сын. Я чувствую», — ответил муж серьезно. «Толкается. елизавета Львовна говорит все хорошо. Анализы в норме». «Лизавета — биохимик, а не гинеколог». «У нее есть медицинское образование. А главное, у нее своих трое, так что практического опыта ей не занимать», — улыбнулась Ольга. «Береги себя. Ты много работаешь. Совсем загонял тебя этот куратор». Наверное, Ольга непроизвольно напряглась, потому что Иван вдруг отодвинулся, внимательно посмотрел ей в глаза и спросил. «Все нормально, Рыжик? Он тебя не обижает?» «Ничего страшного», — быстро сказала девушка. «Просто устала немного. В любом случае, завтра он уедет». Муж недоверчиво покачал головой, но развивать тему не стал, спросив только «Завтра? Значит, решились все-таки?» да «Утром будет физический пуск». «Не послушали, значит, Матвеева». «Вот вам и режим строгой секретности», — рассмеялась Ольга. «Все все знают». «Что ты хочешь? Загорск дюжина, как деревня. Слухи разлетаются моментально». «Ну вот, что я тебе скажу», — он сделал паузу. «Я матвеева верю больше, чем всем остальным. Он один понимает, как это все работает» так что если он сомневается, то и ты поостерегись стой там подальше что ли, а лучше вообще не ходи на этот пуск в твоем положении нет решительно сказала ольга мы все работали ради этого дня, и у меня всего седьмой месяц рано еще изображать на сетку на яйцах люблю тебя рыжик обнял ее муж и я тебя пошли в кровать елизавета львовна сказала что мне пока можно Или ты снова будешь сомневаться в ее компетенции? В этом вопросе я ей полностью доверяю».